Нет, тяжёлыми шагами мерил свой покой. В душе у смотрителя цитадели поселилось тоскливое беспокойство. Слишком многое навалилось в последние месяцы. Сначала потеряли девку с даром, теперь вот ходящая с выродком смогла сбежать оттуда, откуда ещё никто не сбегал. Выучница Клесха бесполезной оказалась, хотя чего от Крефа и её тоскавшей ожидать? Только такого же дурака бешеного или бездарного. Одна радость — теле до натоса вздел таки ермо колдуна, но то лишь капля в море. Колдунов всегда по пальцам перечесть, да что себе врать, осененных вообще стало мало. Скоро весна, отправятся к Рефу искать выучей, и только хранители ведают, кого привезут и привезут ли. Вон, Бьерга второй год с пустыми руками возвращается. Хоть самому садись на коня да поезжай по городам и весям искать годных к послушанию. И поехал бы, вот только нельзя цитадель оставить. Не на кого. Скрипнула дверь, в комнату зашла Бьерга. Как всегда, при виде нее у смотрителя быстрее забилось сердце. Сколько весен миновало, а он так и не смог вырвать ее из души. Много жарких ночей у них было, каждую он помнит. И еще помнит, как две седмицы, они жили вдвоем, когда погиб целитель из их тройки. нет, забыл тогда, что он ратоборец, а она колдунья. Были только мужчина, женщина и любовь, что их связала. И хотелось, чтобы никогда это не кончалось, но прилетела сорока из цитадели, и пришлось ей два дождавшихся новых сторожевиков возвращаться в крепость. Тогдашней глава слёг после удара, И чувствуя, что дни его вот-вот оборвутся, собирал молодых обережников, годных для крефата. Так закончилось короткое счастье Неда и Бьерги. Они разъехались на поиски выучей, а когда возвратились, виделись лишь изредка, всё больше времени проводя в размышлениях послушников. Сами не заметили, как отдалились друг от друга. Потом Нед и вовсе стал главой. Их и без того редкие встречи прекратились. Притила гордой колдунье тайком бегать к любовнику. А он не мог так оскорблять ту, которая была для него всех дороже. Ну вот смотрел сейчас Нед на женщину, в чьих волосах серебрилась седина, но все одно видел девушку. Пусть молодость и зрелость прошли, и уже не слышно, словно кошка подкрадывается старость, но по-прежнему хочется подойти к ней, обнять и стоять молча, слушая, как бьется сердце. Нет. Ни не к лицу в голове такая слабость. От того над лишь скопыти внул вошедший и глазами указал на лавку. Бьерга не успела раскурить трубку, как начали собираться остальные наставники, недоумивающие, полусонные. Не отокинул торопливым взглядом стариков: Рэм, Коера и Ильд что-то обсуждали скрепучими голосами, неторопливо шагая поперёдь всех. Следом шли колдуны Донатас и Лашта, о чем-то споря в полголоса. Русто недовольно хмурился, слушая их. Ихтор беспокойно тер рассеченное надбровье, как всегда, когда был задумчив или растерян. Последним зашел злой, как встрешник Ольст. Не хватало Озбры, Дарена, Майрико и Клесха. Но даже и окажись эти четверо тут, картина все равно была бы жалкой, крефов совсем мало. Вины года при Цатоделе жило не менее трёх десятков наставников, а теперь и дюжину едва наскребёшь. При воспоминании о Клесхе наэдо колохнуло привычное уже чувство не то чтобы вины, сомнения. Может, излишне зла памятьен он? Может, давно пора умерить строгость к парню? Да и прав ведь он тогда оказался, но мешала гордыня. Не так-то легко признать свою неправоту перед мальчишкой. особенно после того, что тот учинил зверёна рдякий. Хотя какой он теперь зверёныш, волчищим отёрой, да и не простит он обиду, ибо упрям сверх меры, почти как сам Нэт в молодости. Только у Катали не до крутые горки, плечи от груза забот почти сгибаются, и бремя это переложить не на кого. Случись, что никому во главе отца делить стать. Бьерга хати сильная колдуня, но баба. Как баба доверишь дело такое? Да и не её это штаны просиживать. Не удержат её ни стены, ни выучи. Рэм слишком стар. Дарен вояка, а не правитель. Лаш ты излишне прям. Донатас жесток. Ихтер себе на уме. Руст слишком скользкий. Оз бра хитрый, Ольст слаб. Моирико — дура малохольная. Клесх. Скорее небо с землей местами поменяется, чем нет этого припадочного своим преемником назначит. И тут же глава мысленно встряхнулся. Не о том думает, не о том. Есть беда насущнее. Да в знак крефом садится, он в никуда обронил. Как же так, други мои, приключилось, что мы кровососку, да еще и с выродком проворонили, а? Кто мне скажет, как она каземат покинула? От этих слов подпрыгнул, словно ужаленный лашта. Это что же, Клесх ее поймал, фебр на горбу своем до цитадели пер, и все одно, чтобы здесь ее какой-то недоумок прохлопал? Свирепый взгляд колдуна переметнулся на Донатаса. Твой дурак в охране сегодня был. Мой выученик, — вскинулся колдун, — караулил вход в подземелье. Дураков у нас ты пестуешь. Услышь, сейчас Тамир своего наставника сильно подивился бы. Впервые тот его защищал. «Откуда он мог знать, что брюха-то это с даром окажется, а?» — зло спросил колдуна Ольст. «Ты сам-то хоть раз видывал, чтобы осененного из ходящих словить удавалось, а?» «То-то... Он же и вовсе полтора года всего в обучении. Она приманила его и даром оглушила. Хорошо хоть не убила». Да и то, видать, потому что сил мало было. Стоял бы там ты, тоже не уберёгся. Так что нечего тут кипеть. Ротаборец замолчал, недовольно хмурясь и потирая больное несколько вёсен назад повреждённое колено. Нет снова оглядел недоумевающих наставников и с обманчивой мягкостью поинтересовался. И кто же соколы мои её смотрел, что дар не узрел? Я скинул из бьерга, а передо мной донатос, а на перед всех клесх, и не было в ней дара, не было, пустая, как скорлупат яйца. Ой, дурни протянули рем. И не вум вам, что пока баба тяжёлая дар её спит, ты нас не сыромослось. Чай не первогодки знаем, как проверять. Вертя в руках нож, осадил его донатос. Я и теперь скажу, не было в кровососке ничего, кроме выродка её. И и моему слову не веришь. Старик покачал головой, по-прежнему недоумевая, как такое могло случиться, но продолжать перепалку не стал. Тогда как же кровососка даром воспользовалась, подал голос Лашта. А я почём знаю, пожал плечами Бьерга, самое любопытно. Ихтер слушал перебранку молча. Поди, будут теперь два оборота лается, как и тогда, когда Клесх пришёл и сказал на крефате, что среди ходящих есть осенённые. Ору было, целитель вздохнул. Рядом с ним устроились старики Ильд и Койра что-то тихо обсуждали между собой, не вмешиваясь в разговор. Всеобщий гомон оборвал грозный оклик Неда. Ануциц, разкудах тылись? Мне вошла и слушать с никакой пользы. Как баба сбежать смогла? Как ловить ее теперь? За клеском посылать, что ли? Насмешливо спросил он. Иных умельцев нет? Одни лопухи остались? Лашта скрипнул зубами и вскинулся. Какие лопухи? Даррен с Осброй где, по-твоему? Вместе со старшими выучениками в лесу сугробы мерят, ищут. Только это ж кровососка. С выродком к тому же. Как думаешь, найдут? Он досадливо хлопнул себя по колену. Понять бы, как она смогла, протянул Ихтер. Неужто у баб ходящих дар сразу после родов просыпается? И почему Тамира оглушила, а не загрызла? Теперь ежели ротаборцы с пустыми руками воротятся, так и не узнаем ничего. А ведь могли бы стаю накрыть. Где, говорите, клесх её скрутил? Где? Где? У встрешниковых хлябей где-то. Сварливо отозвалась Бьерга, зло посасывающая дымящую трубку. Парни бы расспросить, что её привёз, задумчиво почесал седую бороду Рэм. "Бы дка да бы", вздохнул Нет. "Он её нам передал, сам краюху хлеба схватил, коня переменил да и был таков, сказал только, что наставник стаю выследил. Придогадать надо было", проскрипел со своего места старый морщинистый и лысый, как колено койра. Всё у вас через, ну, извиняй. Мы будущее провидеть не можем, развёл руками Ольст. И чего тут придугадывать, а? Ты вспомни-ка, когда последний раз сюда кровососа притаскивали? Чего молчишь? Что ты, верно, никогда. Это я не про сенённа говорю, а про кровососов пожитых. Хоть раз припомни. Тут же и вовсе баба брюхатая. Как предугадать? Что предугадывать? Ты вот мне скажи, каково вероятие, что Клесх поймал ходящую из матерых, не праздную, да еще и с даром? Это все равно, как среди жары в лес по ягоды с тулупом пойти, а ну, снег!» «Ахалонь!» — рявкнул Нед. «Поняли тебя все. Разошелся». «Ты бы, глава, тоже не горячился!» — скрипучим старческим голосом отозвался Ильд. «Нечего глотку драть. Говори твой по делу. Трею бабу глядели, ни один да равней не узрел. Закрыли её по всему порядку, сбежать она никак не могла. Но ну, разве что вы ученик Донатасов её сам выпустил добровольно. Да ещё и под удар подставился. По комнате разлетелись смешки. Домысел будто послушник цитадели отпустил ходящую, звучал до крайности нелепо. Я не горячусь. Мне по вашей милости надоело убытки считать. То девка сбросится, никто не виноват, то вы ученица, окажется дур и пустой, снова виноватых не сыскать, то кровососка сбежит из сатадели, и опять все додельные, наказывать некого. Вы по что здесь сидите, а? Подлетков в своих пороть, а сами давно спины подкнут не подставляли. С молодняка, значит, спрос за каждую оплошность. А своих проступков не видите? Сегодня на страже в казематах стоять будет один колдун из старших выучей и один из старших ратоборцев. Каждого пленника мне будете по 5 раз за ночь ощупывать. Далее, заклятие охранное на все двери повесить, да такое, чтобы ежели нарушат его, ор стоял на всю крепость. Бьерга, займёшься. Хватит уже небо коптить без толку. Да вы учеников старших отныне каждый крев донесёт знание, что есть ходящее с даром. Но так доносите, чтобы щенкам вашим в голову не пришло языками мести. Нет у нас более права на молчание, иначе вовсе сгибнем. Ну и ныне все силы на то, чтобы бабу словить. Расходитесь. И глава отвернулся к погасшему очагу, люто досадуя про себя на случившееся. Гнев выхода требовал. Вот только на кого гневаться? Ежели они снова дураки дураками и впрямь не виноваты. От этой мысли ярость только усугублялась, и впервые недуг в голову закралась шалая мысль. Уж не зря ли он носит пояс смотрителя крепости? По плечам ли бремя? По зубам ли служение? Ошибки сыплются одна за другой, и все как одна гибельные. Долго ли простоит цитадель, если в ее водах у нее будет старый дурень?